Таня Кель. Клеймо Ардена. Глава первая. Эйра. Уже три дня я выслеживала его. Верлиата. Страшного зверя в оболочке красивого ублюдка. Светловолосый, с бирюзовыми глазами. Гниль подзаборная. Всех их убью. Всех до единого. Пиликнул телефон. Последние координаты от Кая. Связь еще есть. Но чем дальше я за ним следую, тем хуже становится. Я сидела за столиком, пила пиво и наблюдала, как подонок флиртует с девицами. Весело хохочет. Ну, это ненадолго. Где-то через час красавчик встал и, пошатнувшись, направился на выход. Странно, что никого и шала с собой не прихватил. Я кинула на стол деньги и последовала за ним. Рука уже лежала на оружии. Против верлятов еще и ночью нужны только артефактные пули. Другими их не убить. «Молодец, красавчик!» — нырнул за угол, в самую темную подворотню. «Там тебя и настигнет смерть. Мне велено либо привести живым, либо мертвым, пока в моей голове выбор был очевиден. Но не успела я завернуть за ним, как тут же меня скрутили и вбили в стену, профессионально заломив руку за спиной. «Ищешь приключения, малышка?» Услышала я смеющийся мужской бас у уха. «Как? Я ведь ничем себе не выдала!» «Отпусти, подонок!» Прошипела я второй рукой, нащупывая пистолет. «Хм, дай подумать». Он выдержал паузу. «Ты знаешь, я больше склоняюсь к отрицательному ответу. Ну вот что мне с тобой делать?» Горячая ладонь накрыла мою и вбила ее в стену. Теперь я совершенно в его власти. Чёрт! Хотя нет, чего это я? Какого дьявола теряюсь? Может, начнем все заново? Если с первого раза не получилось? Расслабилась я и почти мурлыкала. «Надо обмануть, показать, что я намного слабее». «Из тебя никогда не выпивали жизнь». Мужчина перешел почти на шепот, наваливаясь на меня. Но я чувствовала, как его хватка слабеет. еще чуть-чуть. «Зачем же так сразу? Как-то это не по-джентльменски». «А кто сказал, что я джентльмен?» «Вот, нужная кондиция». Но он резко перевернул меня, и на секунду я застыла, смотря на монстра. Его улыбка сбивала с толку». Глаза горели синим огнем, Однако он не выглядел хищным, опасным. Я будто на мгновение почувствовала его. Все, что у чудовища внутри — боль, отчаяние, грусть. Он ранен. Возможно, я просто облегчу ему страдания, убив его. Милосердие. Во мне проснулась жалость? Чёрта с два. Я собралась. Один мощный удар в переносицу, и мужчина сделал шаг назад, схватившись за лицо. Этого оказалось достаточно. Теперь он мой». Не дождется быстрой смерти. Отведу его в племя охотников, как меня учили, чтобы заслужить похвалу Кая». Ногой я оттолкнула мужчину, и он отлетел к другой стене. «Что ж ты делаешь, чокнутая?» А он не злился, смеялся. «Вот козлина!» Я разогналась и взмыла в воздух для удара ногой в челюсть. Но он перехватил мою лодыжку. Инерция была такая, что мы оба рухнули на землю. И я оказалась под ним. Черт твою мать!» «Меня сгубила самоуверенность!» Его лицо в миллиметре от моего, наше дыхание сливалось, оно глубокое, тяжелое. «Ты ведь знаешь, что я могу выпить тебя за секунду, волчица?» Прошептал он с дебильной усмешкой на губах. «Но мне интересно, что же ты будешь делать дальше? Ну-ка, взглянем на боевые навыки хомячка». Мерзавец отстранился и встал, вытирая капли крови под носом. Я тоже вскочила. «Его ошибка, она будет дорого, ему стоить». Выхватив из прически две метательные артефактные звездочки, я вскинула руки, и сюрикены полетели прямо к нему. Секунда, и попали в цель. Не смертельно, но заставило его на мгновение согнуться, потерять контроль. Мне это и надо. Снова разбежавшись, я все таки завершила свой маневр, не удавшийся в прошлый раз. На этот раз мужчина просто повалился на землю, шевельнулся, чтобы встать, но его руки обмякли, на лице застыла блаженная улыбка. «Всегда недооценивал женщин с их хитрыми ядами». Выдохнул он. «Да, все рекены были отравлены. Правда, не сильным ядом. Мне же нужно оставить его в живых». «Я все еще могу тебя выпить». Еле ворочил языком говнюк, когда я нависла над ним. «Ну, не буду. Ты меня заинтриговала». «Самонадеянный. Он не может меня убить своими способностями, потому что Кай давно об этом позаботился». Но объяснять придурковатому магу я ничего не собиралась. А дальше он вырубился, и я быстро начала вязать ему руки и ноги. Подогнав машину, я с трудом запихнула его на заднее сиденье. Ох, весь в мышцах, поэтому тяжелый. «Доедем до привала, а там очухается. Сам уже будет ходить. Как раз и солнце взойдет, Станет не так опасно». Всю ночь я не сомкнула глаз ехала. Большая дорога сменилась на грунтовую. «Дальше будет только хуже». Потом вообще придется ехать на лошадях, чтобы добраться до нужной мне деревни. Каю необходимы живые верляты. Он на них ставит какие-то свои эксперименты. Когда показались первые лучи, я свернула на незаметную дорогу и припарковалась в лесу. Старый внедорожник проходил намного больше расстояния, чем современные тачки. Я вышла, потянулась, сбросила куртку. В этой полосе тепло, но чем дальше мы уходим, тем холоднее. Впереди снег и вечная мерзлота. Поэтому я наслаждалась горячими солнечными лучами, всегда мёрзла. Надо разжечь костёр и приготовить еду. До ближайшей деревни, где безопасно, несколько часов пути. Пока все готовило, глазом уловила шевеление в машине. Говнюк проснулся. Пришлось тащиться к нему. м, -м романтическое свидание в самой глуши. Мне нравится». Кряхтя выбрался он. Его руки сцеплены сзади артефактными кандалами, не убежит и не рыпнется. И, кажется, это даже не входило в его планы, потому что мужчина просто плюхнулся на поваленное бревно и начал разминать шею, как будто не находился в плену охотника. А дальше его бирюзовые глаза уставились прямо на меня. На красивом, но слегка помятом лице появилась улыбка, и что-то внутри стрельнуло дробью. Словно не он в плену, а я попалась. «Грубовато для первого свидания. Не находишь?» Еще больше растянулся Верлиат в улыбке. «Заткнись!» Я отлипла от созерцания его ничем не примечательной для меня личности. Всего лишь очередное задание, не больше. А он не унимался. «Ну, давай хотя бы познакомимся, а то как-то началось все так себе. Ты могла бы номер попросить или на ужин пригласить. Меня, кстати, Даймон зовут. А тебя?» Если ты не заткнешься, я тебе вставлю кляп, прошипела я, подкидывая веток в костер. Хорошо, буду звать тебя волчицей. Ты похожа на нее. Я выпрямилась и вплотную подошла к нему, смотрела сверху вниз несколько секунд и не увидела ни страха, ни мольбы, ни злости, которые обычно встречаются у таких особей, когда их загоняешь в клетку, только смеющийся взгляд неправильно красивых глаз. Не должно быть, у чудовища такой притягательности. Это противоестественно. «Любишь БДСМ, детка?» Шепнул он и расплылся в не менее очаровательной улыбке. А я схватила его за белокурые локоны и приблизилась. Не знаю зачем. Хотелось стереть, все стереть с его лица. Эту привлекательность, расслабленность, веселость. «Я охотница», процедила я сквозь зубы. «Ты умрешь, как только мы доберемся до цели». «А чего так тянешь? Может, прямо сейчас?» Игриво подмигнул он, нагло скользя взглядом по моим губам, щекам, носу. «Ты нужен как ресурс. Когда от тебя получат все, что ты можешь дать, ты станешь бесполезным». «Мне не позавидуешь, да?» И он чуть подался вперед, едва не коснувшись моих губ. Я дёрнулась, а мужчина захохотал. «Ради такой красотки готов и потерпеть неудобство в виде собственной смерти». «Дебил». Я снова занялась костром, проверила телефон. Там несколько пропущенных откая. Кая. Бегло ответила, что все по плану и везу к нему пленного. Буду через две недели. Кстати, ублюдка, надо тоже чем-то покормить, чтобы не сдох по дороге. Я встала и, сделав нехитрый бутерброд, пошла с ним к мужчине. «Ешь». Пихнула я ему в рот еду. Он покорно откусил, не отводя от меня взгляда. Потом еще и еще. Я не заметила, как губы мужчины дошли до моего пальца и захватили его. Попытавшись дернуться, я поняла – что он сцепил на нем зубы но не сильно мне все равно удалось вырвать палец хлеб с колбасой упали на землю а даймон дажевал то что успел ухвати до своей дурацкой шутки и снова улыбка сделаешь еще один мне понравилось катись в ад а попить хотя бы можно я достала бутылку и осторожно прислонила ее к его губам видела как он жадно пьет как дергается кадык клянусь Я что-то чувствовала, как будто между нами все время проходили странные разряды. И нет, я не сошла с ума и не влюбилась в первого попавшегося монстра. Просто было ощущение, словно я в какой-то момент проникла в его сознание, а там мрак, тьма, горе, такое сильное и мощное, какое не подвластно выдержать ни одному человеку. И это заставляло быть менее жесткой. Против воли я просто наблюдала за ним, прислушивалась к себе, пыталась ловить еще и эти вибрации. Но их мало, очень мало, почти крупинки. Однако каждая простреливала так, что заставляла чуть ли не сгибаться. Что со мной происходит? Неужели просыпается магия источника?